Глава 9. Проснувшись в понедельник утром, Сьюзен с удивлением обнаружила, что уже далеко не утро. Она проспала большую часть дня, но ни о чём не жалела. В голове после столь необходимого отдыха прояснилось. Она снова чувствовала себя самой собой, а не измученной, сбитой с толку личностью, которая легла спать. Кофе и энергетические напитки это прекрасно, Но иногда человеку действительно нужен просто хороший сон. Она переоделась в спортивный костюм и провела целый час на беговой дорожке, которую держала в кухне, в укромном уголке, предназначенном для обеденного стола. Живя в одиночестве, Сьюзен ела обычно, если можно назвать едой пару ломтиков сыра, мясную нарезку и крекеры на диване. И хотя по привычке смотрела при этом телевизор, Работа всё равно присутствовала на заднем плане сознания, как и сейчас. Потея и пыхтя, Сьюзен думала о мудрости, которую Эд поделился с ней, когда она была ещё новичком. Иногда и даже очень часто предчувствию нужно доверять. Слова эти звучали иронично сейчас, учитывая, что именно Эд отговаривал её от поездки в изумрудные лужайки, чтобы поговорить с Мэри. Несмотря на затруднительное положение, в котором теперь оказалась, Сьюзен была рада, что проигнорировала пессимизм Эда насчёт психического состояния Мэри и всё равно побывала там. Пока она ещё не могла полностью связать все точки и линии, но чувствовала, что информация, предоставленная старухой, может впоследствии иметь немало важное значение. Сьюзен обнаружила, что так и не хочет арестовывать Мэри Никол. Она не могла понять, какую пользу это принесёт, какой справедливости послужит. Даже если прокурор, проявив жестокоесердие, предъявил девяносто шестилетней женщине обвинение в убийстве, она почти наверняка умерла бы до того, как её успели бы осудить. Собственно, на это и указала сама мэри. И всё же с Юзе нужно было побеспокоиться о своей карьере, если когда-нибудь станет известно, что она абсолютно ничего не сказала и не сделала, выслушав не только признание в убийстве, но и подробный отчёт о том, как оно было совершено, её вышвырнут из полиции. Может быть, даже привлекут к ответственности по обвинению. Но выйдет ли это когда-нибудь наружу? Вот в чём вопрос. Сьюзан несколько раз нажала кнопку с большим знаком плюс, чтобы увеличить скорость ленты беговой дорожки. Конечно, вероятность того, что всё выйдет наружу, существует. Если это не сделает сама Мэри в последнем предсмертном признании, то найдётся кто-то другой, кому она могла бы рассказать. Сьюзен поставила богодовую зарплату на то, что Грейси Хогуин тоже слышала признание Мэри. Тем не менее, учитывая, как она защищала старую женщину, мало вероятно, что медсестра заговорит даже после того, как Мэри умрёт. Конечно, увольнение и привлечение к ответственности стали бы для неё большим унижением, но ещё больше её тревожило то, что Эд принял бы её молчание как предательство. Её поступок, её бездействие сильнее всего отразилось бы на нём. В конце концов, именно он в первую очередь был ответственен за то, что она стала полицейским. Именно Эд признал в Сьюзен потенциал полицейского когда она 17-летней девчонкой осталась после окончания школы без перспектив на работу и без реальных планов на колледж. Он беспокоился о ее будущем так же, как беспокоился бы о будущем своих дочерей. Именно он заметил, как часто она, работая в участке по программе стажировки, выходит за обязательные рамки и задерживается после того, как все ее молодые коллеги уже разошлись по домам. Именно Эд пробудил в Сьюзен интерес к профессии, хотя мог бы с лёгкостью отмахнуться от неё, как от надоедливого, одержимого насилием подростка. Позже, когда Сьюзен заканчивала полицейскую академию, Эд утверждал, что просто играл роль карты, тогда как машину вела она сама. Сьюзен понимала, что он скромничает. и подозревала, что в глубине души он знает, как и сама Сьюзен, что она обязана ему всем, чего достигла. Шеф Бендер был не только её наставником. Он был самым близким ей человеком, почти отцом. Настоящий отец Сьюзен редко бывал рядом, по крайней мере, никогда, когда в этом была необходимость. Физически Келвин Марлин Присутствовал дома каждое утро и вечер. Он служил в местном банке, занимался ипотечными кредитами и проводил на работе практически весь день. В эмоциональном плане история была совсем другая. Со своей семьёй он разговаривал только тогда, когда к нему обращались напрямую. На его лице появлялось ошеломлённое выражение, словно его вырывали из счастливой фантазии. И он с разочарованием обнаруживал, в какой реальности на самом деле пребывает. Неблагодарная работа, жена с её искусственной бьющей через край жизнерадостью, угрюмая маленькая девочка, которая совершенно не хотела иметь ничего общего со спортом. Конечно, такое не могло быть его жизнью. Разговоры Келвина с дочерью неизменно сопровождались раздражёнными вздохами. «Почему ты беспокоишь меня и чего хочешь?» С Бонни, матерью Сьюзан, он вел себя примерно так же. Сьюзан и Бонни обычно старались держаться подальше от Келвина. Большую часть детства Сьюзан провела в спальне, слушая музыку. Несовершеннолетняя квартирантка, злоупотребляющая гостеприимством, но вынужденная оставаться, потому что ей некуда было больше идти». Оставаясь с дочерью наедине, Бонни отзывалась о Келвине плохо. Она даже дала ему прозвище «Сэр Ком». Он просто сидит там у себя, как огромный ком. За ее глупым хихиканьем скрывалась очевидная боль. В конце концов, Бонни надоело это безразличие сэра Кома. Случилось это примерно в то время, когда... Когда Сьюзен стала достаточно большой, чтобы оставаться дома без присмотра, Бонни устроилась на работу в торговом центре, тут же оставила Келвина и забрала с собой дочь. Келвин, что удивительно, почти не сопротивлялся, но вовремя платил положенные алименты на ребёнка вплоть до того дня, когда дочери исполнилось 18, что, по мнению Сьюзен, было чем-то необыкновенным. Разговаривали они теперь примерно три раза в год: в день его рождения, в день близкий к её дню рождения, точную дату он, похоже, никак не мог запомнить, и на Рождество. Так они договорились, и эта договорённость их обоих вполне устраивала. Остыв после беговой дорожки, Сьюзен дала расслабиться уставшим мышцам, а затем приняла душ. Она даже немного понервничала, когда вытиралась из-за того, что вернуться в участок предстояло только в среду. Ей было трудно отвлечься от мысли об исчезновении Джэрольда, а также от признания Мэри. Теперь она пришла к выводу, что обо всём нужно рассказать Эду. Просто обойти это было невозможно. Однако она сочла необходимым провести для начала проверку фактов и убедиться, что Мэри не выдумала исчезновение соседского мальчика в качестве средства для оправдания убийства мужа она включила настольный компьютер в своём домашнем кабинете надеясь что гугл поможет ей своей магической силой повезло не так сильно как она ожидала нераскрытые похищения 1960-е похищения в Калифорнии 1960-х похищение с калифорнийской фермы 1960-е. Перик, Калифорния 1960-е. Нераскрытые убийства детей. Калифорния 1960-х. И список продолжался. Она перепробовала десятки вариантов одних и тех же ключевых фраз и получила лишь несколько результатов, имеющих отдалённое отношение к её поискам. Наконец, Сьюзен осенила, что искать нужно что-то более конкретное. Исчезновение Ленни Линкольна в 1960-х, написала она, ни на что особенно не надеясь. И тихонько ахнула, когда обнаружила веб-страницу местного историка Бэна Пеппера, который вёл блог о заметных событиях в Перрике за последние 100 лет. штормах, засухах, спортивных мероприятиях, преступлениях. Это был единственный источник в сети, в котором упоминался Ленни Линкольн, поэтому Сьюзен сочла себя везучей, пусть даже представленные на сайте газетные вырезки выглядели размытыми и выцветшими. Она стала читать. Первая статья, взятая из периодицы "Педрик Уикли", была датирована 13 июня 1964 года. Исчезновение местного мальчика остаётся загадкой. Под статьёй была большая фотография Ленни Линкольна. Мэр Риникл не шутила, когда говорила, что он был особенный. Даже глядя на чёрно-белую фотографию, Сьюзен увидела большие, круглые, ярко-голубые глаза с длинными и пышными, как лебединые перья, ресницами. Увидела Россцеп Веснушек на переносице и широкую улыбку, в которой не доставало двух нижних передних зубов. Глаза её затуманились. Она просто не могла представить, чтобы кто-то сознательно обошёлся с этим мальчиком жестоко. Под фотоленн не было фотография чуть меньшего размера его матери, Норы. Женщина спускалась по ступенькам полицейского участка, прижимая к груди кружевной носовый платок. Её глаза опухли от слёз, а рот исказила безжизненная гримаса. Фотография сопровождалась подписью: "Убитая, горе мать скорбит". "В глубине души я знаю, что Ленни жив", сказала Нора Линкольн после того, как официальные лица округа прекратили поиски её сына. Я просто хочу, чтобы мой ребёнок вернулся домой. Ленни Линкольн, 6 лет, пропал без вести месяц назад. Теперь он считается мёртвым. Сьюзен прокрутила страницу до следующей статьи, тоже из People Weekly. В ней люди объединяются для поисков пропавшего мальчика. Речь шла главным образом о поисковой группе, организованной для поисков Ленни на следующий день после его исчезновения. Здесь тоже была фотография, сделанная в начале поисков. Казалось, там действительно собрался весь город: фермеры, старшеклассники, пожарники-волонтеры, полицейские с веслоухими собаками, мужчины и женщины всех возрастов. Они обыскали ферму Линкольна, лес, здание школы, парк, железнодорожные пути и все магазины в городе. Даже те, в которые Ленни не стал бы заходить, такие как магазин тканей и мясную лавку. Протралили озеро и осмотрели участок Никола. Вот только, очевидно, не искали под землей, хотя Ленни мог уже лежать в могиле. Если Ленни Линкольн на самом деле тот мальчонка в комбинезоне, еще раз напомнила себе Сьюзан, также оставался шанс, что она хватается за соломинку, связывая два совершенно не связанных преступления. В блоге больше не было других статей на эту тему, хотя Пеппер приводил дополнительную информацию о Линкальных, используя беспорядочно расставленные звёздочки. Звёздочка. Похороны Ленни состоялись 1 июля 1964 года. Пустой гроб опустили в могилу на семейном участке, заполнив его вещами, которыми Ленни дорожил: игрушками, бейсбольными карточками, коллекцией разноцветных стеклянных шариков и его любимой едой, свежеиспеченным матерью хлебом на закваске. «Отец Ленни, звездочка, Генри, погиб на следующий день после похорон сына в результате несчастного случая на ферме». Скобки. Звездочка. Хотя многие местные жители считали, что это было самоубийство. Скобки закрываются. «Скобки». Официальная версия гласила, что он упал со своего трактора во время пахоты и был раздавлен им. На ферме Линкольнов это был уже второй несчастный случай со смертельным исходом. Первый муж Норы, звездочка Уильям, также умер после того, как ему оторвало руку тюковочной машиной. Уильям был отцом единоутробного брата Ленни, Милтона, звездочка. Нора умерла от сердечной недостаточности Линкольна. В 1983 году Сьюзан распечатала несколько скриншотов из блога Пеппера, а затем закрыла его. Для верности она провела ещё один поиск о семье Линкольнов и не слишком удивилась, когда ничего не обнаружила. Вся загвоздка была в том, что в 1960-е ещё не придумали интернет. Даже полиция Перрика не перешла полностью на цифру до начала 2000-х. Сьюзен знала это по собственному опыту, поскольку ещё подростком была волонтёром. Как одна из тех невезучих, кого выбрали для набора древних рукописных текстов, она могла подтвердить, что даже работа с парой незначительных дел требовала нескольких часов. Насколько знала Сьюзен, цифровой обработке подвергалась информация о преступлениях, произошедших в конце 70-х. Все более ранние рукописные материалы остались в коробках и хранились в подвале участка, где им, вероятно, предначертано оставаться до конца времён. С распечатками в руках Сьюзан вернулась в гостиную, чтобы найти мобильный телефон и позвонить Эду. Тот не взял трубку на своей прямой линии в участке. Его сотовый телефон также перенаправил её на голосовую почту, что было странно. Обычно, если с ним нельзя связаться по одному телефону, Он доступен по-другому. Сьюзан позвонила по главной линии, чего ей делать не хотелось, так как это подразумевало разговор с офицером Фрэн Терри, в сравнении с которой печально известный своим вспыльчивым характером офицер по условно-досрочному освобождению Джуна Томми Сато выглядел столь же безобидным, как плюшевая игрушка. Как всегда, взяв трубку, Терри проявила небывалую любезность, произнеся стандартное приветствие Фрэн. Полицейское управление Перика. Чем я могу вам помочь? Так что оно больше походило на какого чёрта тебе надо. Сьюзен быстро изложила своё дело, и на этом любезности закончились. Позвони Эду по прямой линии, рявкнула Терри, как будто такая простая вещь ещё не пришла Сьюзен в голову. Я уже звонила и на сотовый тоже. Никто не ответил. Вот почему я сейчас звоню тебе. Тебе, стерве дёрганой. Его здесь нет. Сьюзан ждала дополнительной информации, понимая, что ждать ей нечего. Попытка извлечь из Терри что-то большее, чем абсолютный минимум, была равнозначна попытке вырвать зуб у крокодила, хотя с Терри, вероятность лишиться руки, была выше. Окей. Есть идеи, когда он вернётся? Нет. Мы здесь заняты с ребятами из... На заднем фоне закричал какой-то мужчина, потом донеслись звуки небольшой потасовки. «Слушай, не нужно идти. Тут какой-то пьяный придурок, пытается все разнести». «Повеселись там». На линии щелкнуло, связь оборвалась, и Сьюзан ухмыльнулась про себя. При всем при том она испытала странную зависть к Терри. Если и было что-то, чего Сьюзан терпеть не могла, так это не быть... в курсе происходящего